Глава 15. В сердце неприятно скокнуло. Я понял, о чём он, но изобразил недоумение. О чём ты, Лайн? Я тебя знаю. Клинт вздохнул. Если ты игнорируешь такие откровенные подкаты красивой девушки, я имею в виду Ванаюсу, которая буквально раздевает тебя глазами, значит ты однозначно положил глаз на другую. И что-то подсказывает мне, что это не Челси. А ты не рассматриваешь вариант, что Ванессе мне просто не понравилось? Рассматриваю. Это и напрягает. Она стопроцентно твой типаж. Странно, что ты её напрочь проигнорировал. На тебя не похоже. Мы все меняемся. Я пожал плечами и настроился идти дальше. Клинт остановил меня. "Будь другом, отстань от Рис", попросил он. "Она хорошая девочка, которая всегда хотела замуж и семью. Мне просто надо немного времени". Хана, ты и вернётся со мной. Ты же знаешь, к нашей свадьбе всё готово. Зачем ты пытаешься вмешаться и всё испортить? А что если у самой Трис планы изменились, поинтересовался я. Ты не берёшь в расчёт её мнение. Главное, что планы не поменялись у тебя, ты же не сделаешь ей предложение, правда? Зная моё отношение к свадьбе, брат насмешливо посмотрел на меня. А я не знал, что ответить. Действительно, я не готов сейчас делать предложение никому. Демоны между мной и Трис, кроме двух поцелуев и сводящего с ума напряжения, ничего нет. Так что Клинт прав. Только вот ключевое в моём состоянии. Пока я не знаю, что случится потом, если мы всё же будем вместе. Но я мог представить вместе себя и Трис. Раньше с другими девушками это получалось с трудом. С ней же мне нравилось даже молчать, и это немного пугало. Но Клинт по-своему истолковал моё молчание. «Давай ты найдёшь другой объект для игр, хорошо? Ей, правда, не нужно то, что готов предложить ты. Неужели ты этого не понимаешь? Тебе ведь не принципиально, кому разбивать сердце?» А тут он не прав. «Мне принципиально не разбить сердце ей?» Правда, я не уверен, что готов сказать это вслух. Точно, ни Клинту и ни сейчас. А ты знаешь, что ей нужно? Огрызнулся я, пытаясь замаскировать грубостью боль. Я знаю её лучше, чем ты. Клинт покачал головой и с превосходством взглянул на меня. Нечасто ему удавалось это сделать. А если у тебя вдруг ничего не выйдет, ты мне милостиво разрешишь попробовать? Со злостью усмехнулся я, чувствуя, что впервые в жизни морально готов ему врезать. Нет, брат покачал головой. Не разрешу. И не потому, что я эгоист, а потому что Трис мне дорога, даже если она меня пошлёт. Если не я, а позже появится кто-то другой, но тот, кто будет её любить и не отнесётся к ней как к игрушке. Любить? Ты беззазренья совести лишил её работы. Я был идиотом, правда. Наверное, я слишком идеализировал наши отношения и наивно решил, что лучше знаю, нужна ей работа или нет. думал, что после свадьбы Трис скорее всего оставит её. Я так считал. А сейчас считаешь иначе? Сейчас, возможно, да. Я понял, ей сама реализоваться надо не меньше, чем мне. А дети? Дети могут немного подождать. Всё прекрасно, Клинт, огрызнулся я. А теперь ответ на вопрос. Если бы ты справился с теми обязанностями, с которыми безусловно справилась бы она, И если тебя не турнули бы из департамента, ты был бы сейчас тут, попытался бы её вернуть или строил бы карьеру дальше. И что будет с твоими шансами на покорение Трис, если она узнает об этом? Они увеличатся или исчезнут? Хотя, по моему мнению, шансов у тебя и сейчас немного. Ты просрал своё счастье в начале лета. Некоторые косяки исправить нельзя. Ты не я, нет. Я действительно не собирался сдавать Клинта, но правда рано или поздно вылезет наружу. Ты тоже не безгрешен, Клинт. Я не безгрешен, но я готов исправить ошибки и сделать её счастливой. А ты сегодня тут, завтра на другом конце страны и влюблён в другую девушку. Это твоя натура. Клинт был болезненно прав, поэтому я развернулся и позорно сбежал к дому. Мы слишком хорошо друг друга знали, чтобы я мог с Пафосом крикнуть: "Ты не прав, я не такой. В этот раз всё будет по-другому". Клинт высказал все те мысли, которые не давали ему сделать решительный шаг. Я держал Трис на расстоянии именно по этому. Понимал, с такой девушкой может быть только серьёзно, даже если она ничего не ждёт. А я не уверен, что на это серьёзно способен. И выяснять опытным путём не вариант. Тут или всё, или ничего. Трис. В этом месте вообще бывают спокойные дни? Голова разболелась. Третий покупатель за день. Так это я даже искать их не начинала. Откуда они вылезают? Более того, после разговора с Лайеном я окончательно решила не продавать пансионат, но покупатели сыпались как из рога изобилия и предлагали такие суммы, от которых было невероятно тяжело отказаться. Однако я была непреклонна. даже составила послание родителям и отправила Алекс к ящику Макпресса. Завтра мама и папа получат письмо и очень удивятся тому, что я планирую остаться в Валенсии до следующего лета. Этого времени, думаю, хватит, чтобы разобраться со своей жизнью и выбором дальнейшего пути. Может, я и правда дойду до местных стражей и предложу свои услуги. Вдруг сложится. Да и в самом пансионате дела много. С последним очень настойчивым покупателем мы прощались на крыльце дома. Точнее, я прощалась уже минут пятнадцать, а вот он совершенно не хотел уходить и приводил мне всё новые и новые аргументы. Я улыбалась из последних сил до сведённых скул и повторяла «Нет, не передумаю. Да, я понимаю, что цена более чем привлекательна». Трис, рядом со мной неожиданно появился Клинт с огромным рюкзаком, благоухающим копчёным окороком. Мне кажется, это отличное предложение. Его стоит обдумать и обсудить. Парень по-хозяйски обнял меня за талию и нагло поцеловал в висок. Я опешила настолько, что даже не послала его и не укусила, и не шарахнула магией. Впрочем, меня отвлек Лаен, который пронесся мимо. Свой рюкзак он уронил к моим ногам с комментарием. «Вклад в быт». Выдав это, он безразлично мазнул взглядом по руке Клинта и скрылся в доме. Что это вообще было? Я дернулась было в его сторону, но тут голос подал покупатель. «Ну вот, я вижу разумный мужской подход», — радостно заявил он и повернулся к Клинту, не понимая, что следующими словами копают сразу две могилы — себе и потерявшему берега бывшему. «Девушки не столь дальновидны и прозорливы, как мужчины». Он сально подмигнул, выпитив своё внушительное пузо. «А мы с вами обсудим серьёзные мужские вопросы, а наша дорогая хозяйка заварит мне чай». Клинт знал меня лучше, поэтому просепел: "Не надо чай, и, возможно, этим спас себе жизнь". "Ну и отлично, обойдёмся без чая", непонятно чему обрадовался покупатель. Он был не так прозорлив, как Клинт. "Не смей мешать", оскалилась я, наконец-то отбрасывая руку бывшего. "Конечно, обсудите серьёзные мужские вопросы. Вы даже можете обсудить мой пансионат". Я сделала акцент на слове мой, но только ситуация это не изменит. Ну, Трис это и правда отличное предложение. Ваш мужчина совершенно прав, радостно подтвердил покупатель. Послушайте умного человека. Это не мой мужчина, слава всем богам. А вы вон отсюда, иначе вышверну. Покупатель снисходительно посмотрел на меня. Ещё бы худенькая черноволосая пигалица, которая ему по плечу, вздумала угрожать? Трис осторожно начал клин Он прекрасно знал, на что я способна, и пытался удержать меня от агрессивных глупостей. Но я уже завелась. «И ты заткнись, если не хочешь сегодня ночевать со своим грифоном», — припечатала я тоном, нетерпящим возражений. «Хотя нет, грифон твой может остаться на моей территории, а вот ты рискуешь отправиться туда, где вы с Лайеном спёрли окорок. Вопросы?» «Парень, да что ты тушуешься перед нахалкой?» Покупатель, видимо, начисто лишённый инстинкта самосохранения, решил дать непрошеный совет своему стороннику. Если бы моя баба себе такое позволяла. Дослушивать не стала. Резко и быстро ударила в физиономию на последних миллиметрах, вкладывая в удар кулака магию и воду. Мужик пролетел несколько метров, потом его догнала струёй воды и сбило в розовый куст, откуда раздалось очень многообещающее бз. «Видимо, у тебя не было бабы, боевого мага». Очень тихо и, кажется, печально у меня за спиной заметил Клинт. А когда я, гневно сверкая глазами, развернулась в его сторону, предпочел ретироваться, подхватив оба рюкзака с провиантом, явно добытым нечестным путем. «Я найду на вас управу!» — орал из розового куста мужик. «Буду жаловаться!» «Непременно позовите на шоу», — попросила я. Очень люблю слушать, как мужчины жалуются на то, что я применила к ним грубую силу. Это так мило. Покупатель под конвоем Крысос выбрался из кустов и мокрый и жалкий кинулся на выход. Я прекрасно знала: всё это слова, жаловаться он не будет. Отношение к женщине боевому магу имело две стороны. Нас не воспринимали всерьёз не только при приёме на работу, Никто не реагировал на жалобы пострадавших от наших рук. Ну что может сделать бестолковая девица взрослому сильному мужику? Да и не ходили они жаловаться. Стыдно. Чтобы не откусить никому голову, я не стала сразу возвращаться домой, а сначала сделала круг по своим владениям. Нужно было проветриться, успокоиться и снова начать любить мир. Мне было хорошо среди ярких, перескакивающих с ветки на ветку птичек, снующих в розовых кустах крессос, е гуляющего между деревьями морского ветерка. Пансионат преображался на глазах, у Челси оказался замечательный вкус, который дополнялся целеустремлённостью грузового экипажа. Она чётко знала, что хочет видеть, и умела заставить других это сделать. У меня так ни за что не получилось бы. Интересно, если я предложу подруге остаться тут на год, она согласится? Что-то подсказывало, что да. Перед входом в особняк сегодня заработал маленький фонтанчик с белоснежной статуей подозрительно позитивного Моренуса в женском обличии. Садовые дорожки уже были восстановлены и отмыты, кустики подстрижены, а на клумбах расцвели цветы, образуя причудливые яркие орнаменты. Красотище. Рабочие начали устанавливать кованые лавочки, и хотя успели ещё не всё, несколько уже красовалось на центральной аллее, а другие недалеко от террасы. С них открывался вид на море. Даже клетка крысос была облагорожена. Её увевали нежно-розовые климатисы, а небольшие домики и ульи покрасили в яркие цвета. Грифоны сделали большой загон, и сейчас птицелев, гордо растопырив крылья, ходил по своим владениям. Ну нет, я однозначно не готова отдавать или продавать кому-то эту прелесть. Мне здесь нравится всё. К позднему ужину, за которым собралась вся наша разношёрстная компания, я пришла, окончательно успокоившись. Правда, спокойствие длилось недолго. Лайн не сел рядом со мной. Я бросила в его сторону недоуменный взгляд, но парень отвернулся. Что тут вообще происходит? Если от меня шарахнулся Лайн, то Ванесса шарахалась от него. Она вообще влезла между мамой и почти свекровью и тихо ковырялась вилочкой в своей тарелке. Молчала и не стреляла по сторонам глазами, и платье на ней было со скромным вырезом. Мне досталось место между Челси и ее мамой. Клин хотела передать мою подругу и сесть со мной, но в последний момент подчинился инстинкту самосохранения и устроился рядом с Лайном и, не замолкающей ни на минуту, Алексей. Точнее, она замолкала, когда подносила ложку ко рту, но все паузы заполнял ее попугай, за пару дней в особняке, изрядно расширивший свой словарный запас. Теперь он мог поддержать несложный разговор. Происходило это примерно таким образом. Лайн, передай, пожалуйста, хлеб. Это мама Челси. Жрать много вредно. Или сегодня духота. Наверное, будет дождь. Голова болит. Это Ванесса. Принеси топор. Он хорош от головы. На попугая косились, шикали, но затыкался он только тогда, когда болтала Алекса. Мы решили не афишировать то, что собрались на поиски нашего таинственного варешки, поэтому после ужина переместились в гостиную. Сослали Алексу в её комнату и дождались, когда Ванесса, её мать и мама Челси отправятся спать. "Ну что? Заговорщически", спросила Челси, едва холо пустел. "Откуда начнём искать?" "Коу", встрепенулся котечкой и посмотрел незамутнённым любопытным взглядом того, кто ворует еду. «Это не я, у!» — протянул он и плюхнулся на задницу, а глазки виноваты забегали. «Ты, у! Это не ешь, но кто-то ест, и нам нужно его найти». «Предлагаю начать с подземелья», — сказал Лайн. «По мне, это самое очевидное место. Там такие катакомбы, что можно спрятать целый взвод боевых магов, и их никто не найдёт». Ночью в подземелье оказалось страшно. Я с удивлением поймала себя на этой мысли, когда мы спускались по лестнице, подсвечивая путь магическими фонариками. Лайон шёл вперёд, и интуиция подсказывала, что сделал он это для того, чтобы не оказаться рядом со мной. Зато пустое место занял Клинт, а я даже послать его не могла, потому что он просто двигался рядом. Буквально в шаге за моей спиной прикрывал. Челси шла сразу же за Лайном, а замыкал процессию Котичка. которого никто не звал, но, похоже, кот считал своим долгом нас охранять. «Опасно, — сказал он печально, — надо у, помогать, — и потрусил за нами. Мы были заняты серьёзным делом, поэтому стоило всё лично и отмести в сторону. Нас учили именно так. Но меня раздражал и Лайон, не обращающий на меня внимания, и Клинт, который обращал. Усилием воли я решила отложить свои душевные терзания до более благоприятного времени. Если Лайн думает, что я восприму его поведение как должное, то он глубоко ошибается. Я боевой мака, а не инфантильная девица, которая, если парень её поцеловал, а потом слился, будет тихо страдать в уголке. Нет. Я буду страдать громко. А ещё сделаю так, чтобы причинившая страдания сторона непременно об этом пожалела. Но не сегодня. Сегодня я хочу найти наглого вора и документы из тайника. Всё остальное потом. Лестница закончилась. В нишах вокруг зажглись разноцветные светильники, и прозвучал резонный вопрос. Ну и как мы будем его искать, это Клинт? Возможно, стоило выманить его на колбасу, предложила Челси. Вот ещё, возмутился Лайн. Тратить на непонятных типов колбасу. Сейчас изучим подземелья и поймём, где он прячется. Если вылазка не закончится успехом, завтра устроим засаду. Но пансионат не такой уж большой. А если он приходит по какому-то тайному пути? спросил Клинт. Ну, как вы сегодня к нашему соседу? обвиняюще уточнила я. Если бы он приходил извне, то пошёл бы за едой не к нам. Нет, мерзавец прячется где-то тут. А лестница в подземелье находится в кухне. Поэтому мне кажется, что он приходит именно оттуда. Спорить с аргументами Лайена было сложно, и мы отправились исследовать те части подземелья, куда парни не успели добраться 2 дня назад. В левой стороне катакомб поселился метаморф, и со слов Лайена не осталось ничего интересного. А вот правая оказалась больше, и её никто ещё не изучал. Тут было темно, мрачно и промозгло. Яркие огоньки на потолке и стенах погасли, и теперь тьму рассеивал только тот свет, который создавали мы сами. Мне кажется, тут ничего нет. Не уверен, сказал Клинтон и зябко передернул плечами. Тебе кажется, Оперслайн. Мы только что вошли. Что-то мне здесь не нравится, пробормотала Челси. Мне очень хотелось с ней согласиться, но я упрямо промолчала, не желая демонстрировать слабость перед парнями. Привычка, оставшаяся ещё со времён обучения в боевой академии. Челси, если хочешь, можешь подождать нас наверху. предложил Лайн. Кажется, даже с сочувствием, но подруга отрицательно покачала головой и взглянула уверенно и зло. Она тоже не любила показывать слабость, поэтому дальше мы двинулись в полном составе. Котечка забежал немного вперёд. В полумраке мелькнул его пушистый хвост. Некорокот уверенно завернул в ближайший коридор и вдруг резко замер и начал пялиться. "Посмотрите", сказала я. "Похоже, котечка что-то нашёл". Да. согласился Лайн и добавил «И это что-то ему не нравится». Мы бросились к котечке и застыли перед темным проходом, в котором, занимая все пространство, мерцала паутина. Каждая довольно толстая ниточка светилась мягким голубым светом и фонила магией. Паутина была узорной, плотной, и лезть в нее совершенно не хотелось. «Я же говорила, что мне тут не нравится». Дражащим голосом произнесла Челси с отвращением уставившись в проход: "Ненавижу пауков". "Да, мне тоже не нравится, но теперь мы точно не можем отсюда уйти", сказала я, потому что этого не должно быть в моём пансионате. "Да вы что, испугались какой-то паутины?" пренебрежительно фыркнул Клинт и подошёл поближе, всем видом демонстрируя, что уж он-то пауков не боится. "Я туда не пойду". заявил благоразумный котичка и повернулся к паутине пушистым задом. Длинный хвост раздраженно подергивался. «А я пойду». Клинт сделал еще один шаг вперед и протянул руку, чтобы убрать светящиеся нити. Мы с Челси вдвоем повисли у него на спине, оттаскивая от опасного участка. Вот сразу видно, что многие парни теоретические курсы прослушивали в коридоре, а после этого говорят, что девушкам не место в боевой академии. Да мы в сотню раз сообразительнее и ответственнее, чем эти скопления тестостерона и молодецкой удали. «С ума сошел!» — возмутилась я. «Детка, так приятно знать, что ты за меня волнуешься!» — радостно заявил этот идиот и развернулся, заключая меня в объятия. «Так и огрела бы по голове чем-нибудь тяжелым!» «Конечно волнуюсь!» — с придыханием сказала я, искоса поглядывая на Лая, на который зло сжал зубы, и отрубила. «Если в моем коридоре...» Появится труп — это испортит репутацию пансионата. А есть масса вещей, которые могут ее испортить и без трупа. Крысосы в саду, метаморф в подвале, грифон в клетке. Компания ворующих окорока, боевых магов. Поверь, труп не вписывается, даже если он твой. «Да вы просто трусихи», — недовольно заявил Клинт, но из объятий меня выпустил. «Мы просто умные», — парировала Челси. Ты что, не видишь, как она светится? Это магия. И непонятно, что случится, если ты до неё дотронешься. Сгоришь, облезешь, отвалится рука или просто онемеет. Я не хочу проверять даже на тебе, менее ценном члене нашей компании. А почему это я менее ценный? Потому что я у себя самая ценная, и это не обсуждается, пояснила Челси. Трис принадлежит пансионат, а у Лайна Верши, и его можно использовать в качестве спонсора. Наименее ценный ты. Клинт надулся и уже открыл рот, чтобы продолжить спор, но тут вмешался Лайн, вовремя почуев назревающий конфликт. Ну раз нельзя паутину трогать, есть другой способ, сказал он и развёл руки в стороны. А потом резко свёл перед собой, и в них появился чёрный сотканный из магии меч. длинный и завораживающе красивый. Я как ни напрягала зрение, так и не смогла разобрать его форму. Он постоянно менялся, становясь то длиннее, то короче, то сужаясь почти до ропиры, то превращаясь в мерцающий двуручник. Вау, пробормотала Челси. Боевым магам тоже дарили магические мечи во время вручения дипломов. Мы могли вызывать оружие в момент опасности, но это были самые обычные мечи, только мерцающие магией. мой водный, холодный и голубоватый. У Клинта огненный, даже у наших некромантов мечи были самые обычные, просто с чёрными вспылохами по лезвию. Меч же Лаена впечатлял. Он будто сам являлся магией. Парень уверенно подошёл к проходу и рубанул паутину, которая тут же опала и съёжилась. Правда, на её месте сразу начала появляться новая. Я знаю, у вас есть такие же штуки. Помогайте мне, велел Лайн, и Клинт первым обнажил свой меч. Мы с Челси присоединились. Но если от меча Лайена паутина сразу чернела и обугливалась, то от наших просто рвалась. К тому же приходилось постоянно уворачиваться, чтобы не попасть под сияющие нити, которые начали порхать по всему коридору. Они тоже теряли силу и опадали на пол обычными кусками белой и немного липкой верёвки, но не сразу. «Лайн, мне кажется, мы делаем хуже», — сообщил Клинт. Челси в очередной раз взмахнула мечом, отсекая внушительный кусок паутины. Он закружился в воздухе, и я с ужасом увидела, как он упал сверху на мою подругу. Она взвизгнула, но ничего не произошло. Возможно, только на первый взгляд. Мы застыли и уставились на неё, ожидая неминуемых последствий.